Линья недоверчиво посмотрела на него. «Да не может быть. Разве он не лишился Глубокого Ци? Пусть ты и сказал, что его рука содержит некоторую силу, но как он может создать такие разрушения?» недооценивая его», — сказал ей Джан Фэн. «Он намного опаснее, чем ты думаешь. Этот парень очень странный. Аура его тела очень необычна. Несмотря на то, что у него нет Глубокого Ци, с ним нелегко справиться». Линья Ци всё ещё с сомнением смотрела на него. Еджан Фэн молча направился в комнату Ши В комнате находился Ши и три лидера демонической песни. Они тихо разговаривали друг с другом. Как только Еджан Фэн и Линья Ци вошли в комнату, они прекратили разговаривать. Ши посмотрел на Еджан Фэна и спросил, как прошёл аукцион. «Лучше не спрашивай».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 Шиен кивнул. Еджин Фэн улыбнулся. «Я так не думаю. У обычного человека без Глубокого Цы возникли бы проблемы с Небесным Пламенем. Но ты другое дело. У тебя и без Глубокого Цы получится прекрасно управляться с Небесным Пламенем». Глаза линецы сверкнули. Три лидера удивились. шян нахмурился, но ничего не сказал. «Все потому, что отношения между тобой и Небесным Пламенем не совсем обычные».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 Еджан Фэн улыбнулся. И «Я не понимаю как, но ты спокойно сосуществуешь с небесным пламенем. Хоть ты и слабее его, но ты вообще этого не боишься. И даже без глубокого ци ты можешь контролировать небесное пламя». И Еджан Фэн помолчал и продолжил. «Но самое главное — это ваши отношение. Ты не подавляешь его, и оно совершенно свободно, но слушает тебя». Еджан Фэн рассказал всё, о чём догадался».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 Глаза Шияна загорелись в предвкушении.